Ты жива еще, моя старушка, Жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний, несказанный тебе. Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустила шибко обо мне, Что ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветхом шушуне,